когда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои. Я славил бы тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды твоей. Буду хранить уставы твои. Не оставляй меня совсем». Псалтирь, Псалма 118, стихи 1.8 Слушая, как преподобный Грэм рассказывает о своей долгой, блестящей карьере проповедника, Я задумался о том, что захочется вспомнить мне, когда я достигну столь же преклонного возраста. Мы с вами не должны жить в ожидании того, что счастье наступит в некий день, когда мы добьемся некой цели или получим некую вещь. Счастье доступно нам каждую минуту нашей жизни, но для этого мы должны жить в гармонии – духовной, ментальной, эмоциональной и физической. Чтобы понять эту гармонию, нужно заглянуть в будущее, увидеть конец жизни, а потом жить так, чтобы, дойдя до этой точки, не испытывать сожалений. Создайте четкий образ того, кем вы хотите быть. Поймите, какой след вы хотите оставить, и тогда каждый шаг вашего жизненного пути будет приближать вас к поставленной цели. Если вы мысленно представите себе, какую жизнь хотите прожить, то сможете построить ее в реальности минута за минутой, час за часом, день за днем. Иногда советуют представить собственные похороны и подумать о том, что вам хотелось бы услышать о себе, в своем характере, своих достижениях, своем влиянии на жизнь других людей. Может быть, вам этот совет и подойдет, но мне не хочется думать о расставании с близкими и дорогими людьми, даже ради встречи с Господом на небесах. Я предпочитаю поставить себя на место преподобного Грэма в тот день, когда мы встретились с ним в его доме в горах. Тогда я увидел великого человека, приближающегося к концу долгой, исполненной веры жизни. Он так много сделал для Господа и все же сожалел. Сожаления неизбежны. Немногим удается добиться идеальной жизненной гармонии, но, думаю, попробовать все-таки стоит. Правда? Безграничная жизнь Я не хочу испытывать сожаления в конце жизни, и пусть эта цель недостижима, но я буду к ней стремиться. Поэтому я настраиваю свой измеритель жизни, установив стрелку на точку гармония. Если хочешь, поступи так же. Давайте же все мы сделаем паузу, а потом задумаемся о том, где мы были, где мы сейчас, куда мы хотим попасть и как стать людьми, о которых будут помнить, потому что они оказали благотворное влияние на этот мир».